Глава 126. Спасательный буй. Держа на юго-восток по магнитной стрелке Ахава и выверяя свой курс только по лагу Ахава, Пекат по-прежнему шел курсом на экватор. То было долгое плавание по пустынному морю,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 Утверждала, что это сирены, и тряслась от страха. Язычники-гарпунеры оставались невозмутимы. Седой же матрос острова мен как самый старший на борту, объявил, что услышанные ими жуткие и дикие извывания — это голоса утопленников, недавно погибших в пучине морской. Ахав у себя в каюте ничего не слыхал, И только на рассвете, когда он поднялся на палубу, Фласк рассказал ему обо всем, присовокупив к своим словам кое-какие темные зловещие догадки. Тогда он глухо расхотался. Итак, объяснил ночное диво. Скалистые островки, вроде и тех, мимо которых проходил ночью Пекат, служат обычно убежищем для небольших их стад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 Дурным предчувствием команды суждено было получить в то утро наглядное подтверждение в судьбе одного из матросов. Человек этот на восходе солнца выкрапкался из своей койки и, не очухавшись, примехонько отправился стоять дозором на форсалинге. И, может быть, он просто не успел еще проснуться как следует, потому что матросы часто лезут на мачты,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 Поднявшийся на мачту Пеккада, чтобы высматривать белого кита, его же, белого кита, в собственных владениях был поглощен океанской пучиной. Но мало кто на борту подумал об этом. Пожалуй, на Пеккаде скорее обрадовались тогда доброму знаку. В этом несчастье они видели не провозвестие предстоящих бедствий, но осуществление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 Уныло помолчав, проговорил Старбик. «Оборудовать его, плотник!» «Да ты не гляди так на меня! Да-да, оборудовать гроб! Ты что, не слышишь, что ли?» «И крышку прибить, сэр!» Плотник показал рукой, как забивают гвозди. «Прибить!» «И щели законопотить, сэр!» Он провел ладонью, словно держал в руке лебезу. «Да, а поверх еще и засмолить, сэр!»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 И по этой причине я никогда не соглашался на берегу делать работу для старых одиноких вдов, когда у меня была своя мастерская в Вайн-Ярде. А вдруг бы ей взбрело в ее старую одинокую голову сбежать со мной? Однако, эй-то, тут в море нет белых чипцов, одни только белые пенные гребни. Ну-ка, ну-ка, посмотрим». Прибить крышку, законопать щели, а потом пройтись еще по ним дегтем, поплотнее заделать швы и подвести его над кормой на пружине за щелкой. Видно ли это дело, чтобы раньше так, когда обращались с гробом? Иной, своеверный старый плотник, скорее согласился бы болтаться в снастях, чем взялся бы за такую работу. Да я-то сбитый сучковатый... Эрустокской сосны. Мне все ни почем. Пожалуйте вам гроб вместо подхвостника и поплывем по свету с кладбищенским коробом за спиной. Да мне-то что? Мы, мастера по древесине, сколотим вам и свадебное ложе, и ломберный столик, а понадобится такой и гроб, либо катафалк. Мы берем помесячно или за каждый заказ, а то и издолу, долу, или для ради самой работы, или же для ради доходов. Не наше дело спрашивать, зачем да почему, если только нас не заставляют портачить. Ну а уж тогда мы, по возможности, стараемся от такой работы отвертеться. Хм. А теперь за дело. Помаленьку, потихоньку. Я сделаю... постойте «Сосчитаем, сколько у нас человек в команде. Не помню. Ну да ладно. Сделаю тридцать спасательных веревок на турецких узлах по три фута длиною каждую и прикреплю их кругом всего гроба. И будут у меня, если наш корабль потонет. Тридцать веселых молодцов драться между собой за один гроб». Такое нечасто можно увидеть под солнцем. А ну, где мой молоток? Да котелок, сдягте мы свайка. За работу!